Глава 43. Юля. В дверь позвонили, и я побежала открывать тетя Зоя, но на пороге меня ждала совсем не она. Эффектная блондинка в ярко-алом костюме с чемоданом на колесиках от Луи Виттона. Она сняла солнечные очки и окинула меня взглядом. Заметив фартук, который я не успела снять, лучезарно улыбнулась и заявила. о «Рома уже нанял домработницу? Какой же он лапочка?» «Что стоите? Возьмите мои вещи и отнесите в спальню хозяина!» «Ага, сейчас!» Я перегородила дорогу дамочки и позвала Рому. Он пришел с Ксюшей на спине и, едва увидев гостью, застыл на месте. «Катя?» – удивленно спросил мужчина, опуская на пол дочь пока я ловила эмоции на лице ромы совсем потеряла из виду даму валом она рванула к камениннику и крепко сжав его в объятиях впилась в его губы поцелуем рома отстранил девушку но поцелуй все же был пусть короткий и мужчина не ответил на него но он был на моих глазах какого черта что ты здесь делаешь сюрприз весело засмеялась катя и тут же надула кокетливо губки. «Ты что, мне не рад? А я обдумала все и решила принять твое предложение». Ярче новогодней гирлянды засияла девушка. Смотреть, как Рома держит ее за руки, было больно. Почему он медлит и ничего не говорит? Если бы не Ксюша, я бы уже все высказала, но ребенок не должен видеть такого. И потом, если я уйду, то не смогу забрать дочь с собой». По документам, я ей никто. Наши с ней отношения только начинают складываться. И то, потому что она видит отношения отца и идет на контакт. Будь Ксюша старше, она бы не поверила в мамину работу как причину отсутствия в ее жизни. Катя, прости меня, но за три месяца, что мы не виделись, в моей жизни многое изменилось. Я знаю, она махнула рукой, ты решил вернуться в родной город? «Открыл здесь столичный филиал. Мне Костик все рассказал. Так что не переживай, я готова пожертвовать жизнью в столице», заявила она в конце, словно объявила, что будет прыгать с парашютом или станет донором почки. «В этом нет нужды». «Ты решил вернуться в столицу?» «Нет». «Я не понимаю». «Катя, я уже женат». «Так». «Вот так поворот. Ещё одна дамочка. А сам?» Требовал от меня развода с Лёшей, ставил ультиматумы. «Козёл. Всё. Больше участвовать в этом я не намерена». Сорвав с себя фартук, я присела возле Ксюши. «Мне сейчас нужно уйти. Я вернусь завтра, хорошо, зая?» «Мама, не уходи». Дочка бросилась мне на шею и вцепилась в меня не только руками, но и ногами. Я чудом удержалась, чтобы не упасть. «Катя, извини, но тебе лучше уйти». Рома вытолкал растерянную девушку за порог к ее чемодану. «Прости», — повторил он еще раз и захлопнул дверь прямо перед ее носом. «Юля, ты все не так поняла». Еле сдержала смех, конечно, прямо как муж-рогоносец из анекдота. «Мам», — «Мы ведь так старались! Столько всего сделали! У папы праздник! Не уходи!» Взмолилась дочка, и вся моя бравада лопнула. Я просто не могла подвезти Ксюшу, выйти из квартиры, когда она просит меня остаться. И я кивнула, а затем севшим голосом сказала. «Я не уйду!» Дочка снова счастливо заулыбалась и крепко обняла меня. «Беги в залу! Мы сейчас с мамой подойдем!» Клинился в наш разговор Рома, и злость вернулась ко мне с новой силой. Как только мы остались одни, то я собиралась высказать все мужчине в лицо, но он меня опередил. Не так я собирался это делать. У меня был план и заготовленная речь, но теперь... Рома опустился на одно колено и достал из кармана коробочку. «Ты выйдешь за меня замуж?» На кольцо я не смотрела только в глаза любимому. «Да», – прошептала я, потянувшись за поцелуем. «Мой. Теперь он мой, а я его. Никогда не подумала бы, что буду так волноваться из-за своего официального статуса. Девушка, любовница, жена. Раньше мне было все равно. Главное – это чувство. Сейчас же стало ясно, что именно эта неопределенность – и не давала мне покоя. Из-за неё я не могла расслабиться и наслаждаться своим счастьем. Глупо? Не знаю. «Люблю тебя», — как заклинание прошептала я и услышала эхом такое же признание. «Это лучший подарок на мой день рождения», — смеясь, сказал Рома, крепко сжимая меня в своих руках. В дверь опять позвонили, и мы вдвоем посмотрели в сторону коридора — «Надеюсь, это тетя Зоя, а не твоя бывшая?» «Кажется, кто-то полюбил мою маму», — улыбнулся мужчина и пошел встречать гостей. На пороге стояла не просто тетя Зоя, она была в компании с моими родителями. Отец сжимал ручки инвалидного кресла, а у мамы на коленях лежала большая коробка с крупным бантом. «Впустите?» — спросила мама Ее голос звучал привычно. Она почти не тянула буквы. «Конечно, проходите». Рома отошел в сторону, придерживая дверь и впуская всех гостей. «С днем рождения тебя!» Мама протянула подарок имениннику, едва все зашли в дом. «Спасибо». Рома с благодарностью взял презент и пригласил всех к столу. Там произошла еще одна встреча. ксюши и моих родителей. Мама расплакалась, а папа явно не мог подобрать слов, в отличие от моей непоседы. Она сразу пошла в наступление, подала салфетку моей маме и рассказала, что плакать – это некрасиво. «У вас будет красный нос и глаза, как у вампира. Тушь потечет и вообще…» Ксюша сделала огромные глаза и многозначительно замолчала. Это маленькое выступление разрядило обстановку и скрыло неловкость. За праздничным столом завязалась беседа. Родители по очереди желали Роману всего самого-самого, а мужчина все крепче прижимал к себе то меня, то Ксюню. Мама и тетя Зоя хвалили наши с дочкой кулинарные способности и вообще старались изо всех сил. Женщины ни разу даже хмуро не посмотрели в сторону друг друга, хотя раньше и пяти минут не проходило, чтобы они не ругались между собой. Видеть их довольными и веселыми, сидящими рядом за одним столом, было в диковинку. Мне все хотелось себя ущипнуть и проверить, что все происходящее не сон. «Не верится», – прошептал мне на ухо Рома и кивнул в сторону наших родителей, которые сконцентрировали все свое внимание на внучке. А Ксюше только это и надо было. Дочка обожает быть в центре внимания. Она тут же рассказала как рисовала открытку и выбирала бант, что именно она раскладывала салфетки и вилки, а еще, что когда вырастет, станет чемпионкой мира, как ее мама. «Мне тоже», — призналась я, наблюдая, как мама украдкой вытирает слезу, а тетя Зоя соглашается со всеми планами внучки. «Обязательно станешь». «Может, нам следовало все пережить, чтобы дойти до такой утопии?» Задумчиво спросил Рома, а я лишь пожала плечами. «Кто знает, мы не в силах изменить прошлое. Копаться в нем – дело неблагодарное. Мне гораздо больше нравится жить сегодняшним. Я люблю тебя. Спасибо тебе за то, что ты случился в моей жизни». Мужчина тихо засмеялся, но все равно привлек внимание присутствующих. «Я не просто случился». «Я навсегда в ней прописался, и никуда уже из нее не уйду. Так что не надейся даже». Именинник повернулся в сторону гостей и торжественно объявил. «Сегодня чудесный день. Юля согласилась стать моей женой. Так что у нас, можно сказать, двойной праздник». «Ура! Свадьба!» – закричала Ксюша. «Я буду нести кольца и посыпать вас лепестками роз». «Поздравляем, дети!» – искренне обрадовались родители. Бокалы наполнились шампанским, и все подняли их вверх, чокаясь друг с другом. «Сегодня не просто чудесный день, он волшебный. Я не хочу, чтобы он заканчивался».